Глава 11 Некоторые сны настолько схожи с явью, что перестаёшь ощущать грань между ними. Бритта не видела как раз такой. Девушка снова находилась в ректорской квартире. Точь в точь повторяла сказанные пару часов назад слова и действия. Только она переступила порог, как Гве накликнула её. Обернувшись, Бри увидела больничную палату. Вернее, не увидела, догадалась». Мутное пятно вместо кровати. Вместо стен вязкая пустота. На столике тускло мерцает свеча. Стоят пузырьки с лекарствами. Господин Лабриан замер перед ней. Разноцветные глаза привлекали внимание, затягивали в непонятные глубины. Бри отметила, что болотная радужка посветлела, теперь напоминала кошачью. Ректор молчал и пристально смотрел на девушку, Даже печально. Занервничав, Брита не прервала затянувшееся молчание. «Вы что-то хотели, мастер Лабриан?» Один взмах ресниц, и они уже в гостиной. Окно открыто. Белые полупрозрачные занавески полощутся на ветру. То ли фата, то ли саван. «Да». Гвен подошёл ещё ближе. Взял Бри за руку. «Это сон», — убеждала себя девушка, — но ощущала теплоту его рук, холод колец, острую огранку камней. А еще слышала дыхание ректора, неровное, словно он задыхался. «Не верьте мне, британи гипнотизируя глазами, сжав ее пальцы, попросил ректор. «И не приходите больше, даже если пригрожу исключением. Обещайте». «Простите, я не понимаю, мастер Лабриан», растерянно пробормотала девушка. Её укутало облако кедрового аромата, такого родного, успокаивающего. Разве можно не доверять человеку, который так пахнет? И как можно сомневаться в правдивости руководителя Академии? «Я не могу объяснить», — покачал головой Гвен и поднёс сжатую ладонь Бри к губам. Она задержала дыхание в ожидании поцелуя, но его не последовало. Разочарованная, Бритта не покосилась на ректора, Тот всё ещё держал её пальцы возле своего лица, но мыслями витал далеко отсюда. «Всё сложно. Очень сложная маленькая природница». Наконец грустно улыбнулся Гвен и отпустил девичью ладонь. «Просто я не могу гарантировать, что...» Он не договорил и, нахмурившись, резюмировал. «Лучше вообще не верить, чем разбираться, где правда, а где ложь. Поэтому занимайтесь сташиром». «Как бы я ни пытался настоять на индивидуальных уроках со мной...» «Отказывайтесь. Понимаю, поладить с Кевином тяжело. Зато вы останетесь живы». Глаза Бри изумлённо распахнулись. «Мастер Лабриан, вы боитесь причинить мне зло?» «Не веря, — переспросила она». «Не я. Послушайте меня, Бри, и постарайтесь хорошо учиться. Не хочу уподобиться Оракулу. Это тоже может спасти вам жизнь». Образ ректора начал таять, истончаться. Теперь девушка чётко видела только его лицо. Ещё немного, и оно испарится. «Окей, лучше забудьте. О башне тоже». Словно через подушку донеслись до неё последние слова Гвена. «Я постараюсь о вас позаботиться, но вы должны мне помочь». Во сне Бриттани словно выключили свет. Она полетела в бездонную темноту. Ветер свистел в ушах, развивал волосы. Девушка кожей ощущала чужое присутствие. Чего-то враждебного, но незримого, будто за ней следили десятки глаз. Тянулись десятки рук, но не могли поймать. А потом полёт закончился. Бри упала на кровать. Девушка резко села, потирая глаза. Ещё недавно она летела, всего пару мгновений назад коснулась матраса. Волосы на руках и ногах до сих пор стояли дыбом, но сознание постепенно успокаивалось, уверялось, всё только сон. Но какой правдивый! Бриттани провела рукой по влажному лбу и в предрассветных сумерках оторопела уставилась на свою ладонь. Ту самую, которую во сне сжимали пальцы господина Лабриана. Нахмурившись, девушка провела пальцем по костяшкам и ниже, Затем переместилась к выемке ладони и замерла, наткнувшись на след от кольца, покрасневшее крошечное углубление неправильной формы. «Да ну, бред же!» Замотала головой Бри и подошла к окну, чтобы лучше всё рассмотреть. «Это от серёжки!» Голубь Софы лениво вытащил голову из-под крыла, мельком глянул на девушку и снова задремал. А вот она заснуть не могла. Непонятный след на ладони пропал. Однако Бриттани не спешила обратно в постель. Осторожно, чтобы не разбудить соседку, она забралась на подоконник и, уткнувшись подбородком в колени, уставилась на бледно-розовую полоску на горизонте. По иронии судьбы, разглядеть её можно было только в просвете, рядом с чёрной башней. Периодически Бри поворачивала голову в сторону ректорского корпуса, гадала — «Не стоит ли сейчас Гвен Лабриан на балконе? Не любуется ли, как она, первыми лучами рассвета?» Британи снова и снова прокручивала в голове странный сон. Ректор — профессор иллюзий. Он действительно мог проникнуть в ее сознание. Но зачем? Какую ценность представляла для него Бри? Софа бы выдвинула романтическую версию, но это другое. Господин Лабриан намекал на смерть, на связь событий в лечебном крыле и башне. Но и британи и Кей скучны до зевоты. Если бы ректор возжелал стать злодеем, ему следовало выбрать того же Кевина. «Ты чего не спишь?» От неожиданности девушка едва не полетела вниз. На ночь они всегда приоткрывали окно. «Софа!» — укоризненно прошипела Бри, поправляя горшок с розой. «Нельзя же так!» «Ночью нужно спать», пробурчала соседка и мельком глянула на будильник. «Только половина седьмого!» «Прости, кошмар приснился, я сейчас!» Зевнув, поздновато сон вернулся. Бриттани поплелась в постель. «День не задался, вставать через час» но всё равно нужно попробовать заснуть, чтобы не напутать ничего на ядологии. Взбив подушку, Брина хмурилась и, пошарив под ней, вытащила то, что определённо не прятала. Кинжал. Он не походил на те, с которыми упражнялись некроманты. Во-первых, маленький, будто специально созданный для женской ладони. Во-вторых, с непонятными рунами на костяной рукояти — серебряной каплей завершением вершением». Девушка повертела кинжал в руке. Он казался невесомым, а ещё тёплым. Бриттани с удивлением поняла, что ей приятно держать оружие. Пальцы сами нашли удобный хват. Рука замахнулась в метательном движении. «Вот так подарочек!» Восхищённо пробормотала Бри. «Да спи уже!» Софа запустила в неё подушкой. «Тихоней прикидывалась!» а целую ночь колобродит». Отвернувшись к стене, пробурчала недовольная соседка. Британи засунула кинжал туда, откуда взяла, и закрыла глаза. Сон накрыл мгновенно, хотя девушка приготовилась ворочиться до побудки. Увы, глаза она всё равно открыла разбитой. Зеркало отразило ведьму, никак не природницу. Волосы велись мелким бесом. «Идеальный персонаж для ядологии». Кинжал Бри прихватила с собой. «Хватит того, что с утра она трижды проверила, на месте ли он!» Внутренний голос шептал. «Им нельзя расставаться!» Софа утверждала, интуиция — основной инструмент мага. Не стоит ей противиться. На завтрак подали кашу. Повариха весомых достоинств раскладывала ее из огромной кастрюли. Выстроившиеся в ряд студенты по очереди брали из стопки тарелки, и сонно двигались за порцией овсянки. Масла к ней не полагалось, но тут в полной мере проявились социальные различия. Студенты, наподобие Кевина Ташира, умудрялись достать не только его, но и ягоды, орехи. Остальные в дополнение к каше довольствовались кружкой чая и сдобной булочкой. Бриттани на питание не жаловалась. Оно тут разнообразное, то омлет, то каша, то творожная запеканка, тогда как дома всегда одно и то же. Кормят и хорошо. Вдобавок булочка вкусная, румяная, с изюмом. Однако сегодня брини предвкушала, как отправит в рот очередной сладкий кусочек в конце трапезы. Её мысли полностью поглотили кенжалы недавний сон. Может, не следовало класть оружие в сумку? С другой стороны, не зашиворот же по примеру книжных героинь его засовывать. «Это хорошо только в романах. В реальности поранишься». «Эй!» Увлечённая собственными мыслями, девушка не сразу поняла, кто её зовёт. Рыжий Мёрдок улыбался во весь рот и махал из головы очереди. брей давай сюда!» Дважды просить не требовалось, и Британи к неудовольствию многих перебралась ближе к раздаче. «Давно не виделись». Мёрдок протянул тарелку и получил свою порцию овсянки. Девушка последовала его примеру. «Смотрю». Подмигнул второкурсник и ловко забрал булочки для обоих. «Личная жизнь пошла в гору». «О чём ты?» Доумённо переспросила Бри и поискала глазами свободный столик. «А Кевине-то шире. Он на тебя смотрит». Девушка нахмурилась. «Кевин? Смотрит? На неё? Разве только...» как на объект очередных издевательств. Интересно, что ей предстоит? Прыгать на одной ноге? Словословить золотого мальчика? Честно тебе говорю, таращится. Прическа. Бри свободной рукой дёрнула за временные кудряшки. Уверена, многие уже её обсудили. Да нет. Покачал головой Мёрдок. Там другое. Ну, раз не хочешь, говорить не надо. «И вообще держись от Кевина подальше, не то чтобы я!» «Словом, не надо!» «С радостью», — пообещала девушка. «Когда занятия закончатся?» «Кевина назначили моим наставником по боевой магии». «Я им уже сыта по горло!» посетовала Британи и, отыскав столик, пристроила тарелку. «Как там Кей?» Бри едва не ляпнула, ректор сказал, она пошла на поправку, но вовремя сообразила, Так она лишь укрепит слухи об их любовной связи. Странно, что Мёрдок до сих пор не коснулся этой темы. «К ней не пускают, ничего толком не говорят. Полагаю, в любом случае её исключат». Девушка сочувственно кивнула. «Обидно закончить обучение не по своей воле». Мёрдок сбегал к большому железному баку за чаем. Пока он воевал за право пробиться к крану, Бриттани отыскала глазами Кевина. Разумеется, некроманта занял лучший столик и вдобавок лакомился тостами с джемом. Компанию ему составляли Алекс, Милена и какой-то незнакомый парень. Перехватив её взгляд, Кевин на пальцах показал четыре, затем ткнул в учебник на столе. Брик кивнула, не совсем понимая, чего от неё хотели. но ну, не переспрашивать же. Ладно, Кевин, но там ещё Алекс. Последний вызывал у девушки стойкую неприязнь. Почти одновременно с мёрдыком возле стола материализовалась софа и, не спрашивая разрешения, плюхнула на него стопку книг и бумаг. «Не успела дописать!» «А у тебя готова?» Бриттани кивнула. Она пошла по простому пути, выбрав в качестве объекта исследования перли Сазанта. Про него не писал только ленивый. Материала хватало. К тому же никто не требовал от первокурсников многотомного научного исследования». Им задали эссе на тему героя Рамира. Основателя Академии сложно было назвать простым обывателем. Он идеально подходил для задания по истории. А вот София жаждала отличиться и, по ее словам, выбрала едва ли не единственную героическую женщину за все существование королевства. Да если бы только это. А объект ее исследований погиб много веков назад и оставил после себя лишь пару абзацев в учебнике. Но Софа не искала легких путей. Сумела добыть нужную информацию. Судя по количеству листов, эссе превратилось в полноценный реферат. София умудрялась одной рукой есть, другой сверяясь с книгами, дописывать плод своего интеллектуального труда. Соседка наотрез отказывалась называть имя объекта исследования. Собиралась произвести фурор на совместных чтениях, только подогревала интерес обрывочными фактами из жизни героини. Воспользовавшись моментом, Бритта не заглянула в книгу. И вот уж совпадение. Первым в глаза бросился рисунок кинжала. Того самого, который девушка нашла под подушкой. «Ой, это чей?» — сорвалось с ее языка. «Бернадетт», — буркнула Софа, явно недовольная тем, что ее таинственную героиню раскрыли. Бернадет недоуменно переспросила Бри, продолжая таращиться на рисунок. Сомнений нет. Это тот самый кинжал. Пусть иллюстрация черно-белая, схематичная, девушка его узнала. «Как? Ты о ней ничего не слышала?» Оторвавшись от тарелки, укоризненно уставилась на нее соседка. «Вот так и совершай подвиги. Чему вас только учат?» «Я обычную школу закончила, а не колледж, как некоторые», — обиделась Бриттани. «Вечно ты умничаешь, нос задираешь, профессорша!» Бернадет некогда пожертвовала жизнью ради королевства. Вклинился в беседу Мёрдок. Принесла себя в жертву. Высвободившаяся энергия помогла справиться с силами тьмы, которые призвали враги Рамира. «Верно!» — кивнула Софа и постучала пальцем по рисунку с кинжалом. Пока мужчины дрожали, берегли себя драгоценных для потомков, бернадет действовала. В итоге о ней благополучно забыли. Хотя она была не слабее Занта. А ей даже статус магистра посмертно не присвоили. Соседка снова застучала ложкой, торопясь доесть овсянку, пока та не остыла. А Бритта некрепко задумалась. Как она ни старалась, картинка не складывалась. Кинжал забытой великой Магессы... Вызов духа, двуликий ректор, сама Бри — их ничего не связывало, решительно ничего. Та же Софа вписывалась органичнее. Но неумолимая стрелка часов отложила размышления на потом. Впереди ждала ядология. София даже под столом с увеличительным стеклом, спиртовкой и прочими приспособлениями для опытов умудрялась строчить свое эссе. Бриттани не сомневалась. Работа соседки станет лучшей на курсе. «Взгляните на этот очаровательный цветок!» Господин Диас продемонстрировал студентам ветку желтой акации. Странно было видеть в качестве преподавателя темного мага. Но никто лучше Солара не владел искусством смерти. Поговаривали, он мог умертвить чуть ли не касанием ногтя. «Многие из вас дарят подобные букеты девушкам». «Категорически не советую. Разве только...» Он усмехнулся. «Вы жаждете избавиться от подруги? Или достаточно поднаторели, чтобы отличить акация солигна от акация лангифолия? Хотя я предпочел бы подарить врагу вот это». Положив ветку на стол, преподаватель жестом фокусника извлек из воздуха стебель, увенчанной вытянутой пирамидкой из нежно-фиолетовых цветков. Бри заметила, как осторожно держал его салар. Избегал касаться лепестков. «Мой любимый!» Улыбнулся он и положил цветок под ли акации. «Прекрасен, верно? И надежнее олеандра. Проникает сквозь кожу безо всяких порезов. А канит чрезвычайно ядовит. Не советую даже нюхать». Если у кого-то родственники по незнанию выращивают его на клумбах, наденьте плотные перчатки и выкорчуйте. Иначе ваши близкие рискуют не дожить до утра. Акация вызывает галлюцинации. Аконит поражает сердце, легкие, парализует мышцы. Даже собранный с него мёд пригоден для изготовления яда. Собственно, именно аконитом мы сегодня и займемся. Вы не темные маги, даже не некроманты. Но иногда требуется ввести человека в транс, погрузить в состояние полусмерти, например, для успешной операции. Не всегда рядом найдется ведьма, не говоря о специалистах рангом повыше. Поэтому за дело придется взяться природнику. Уверен. Ободрился Лар скисших студентов. Вы справитесь. Почувствуйте грань, когда сон переходит в смерть. Дар поможет. Внимательно записывайте пропорции и принимайтесь за дело. Забывчивые отыщут рецепт в сборнике «Мирабель серой на 35 странице. Его часто переиздают. Классика науки о ядах. Бриттани покосилась на сумку, где темнел заветный корешок. Раз уж ректор обеспечил ее обедами можно потратиться на пару книг у Букиниста. Вторым приобретением стал томик по теории магии. Господин Диас быстрым подчерком вывел на доске названия ингредиентов, обозначил порядковыми номерами последовательность их добавления. Через дефис значились пропорции, а в скобках — общепринятые названия. Для первокурсников делались поблажки. Их не заставляли сразу переходить на старорамирский. Бриттани забирала ингредиенты для двоих. Софа все еще возилась с Бернадетт. Видимо, придется готовить яд за соседку. Ладно, главное самой разобраться. Повторить то, что понимаешь, несложно. Вооружившись ступкой, девушка для подстраховки открыла книгу Мирабель и принялась за работу. Пестик глухо стучал о фаянсовой стенке. Пальцы в перчатках перетирали цветки но сдразнил сладковатый аромат. Брита не поймала себя на мысли, что ей нравилось подобное занятие. Смертоносное творчество. Быстро покончив со своим ядом, девушка принялась за порцию Софы. «Пусть спокойно допишет. Чтение уже на следующей лекции». Салар не ошибся. Брит четко видела грань, за которой кратковременная потеря сознания превращалась в небытие. Готовя яд за Софию, девушка не сверялась с записями, действовала по наитию. Тут чуть отнять, тут прибавить, на кончике ножа, как приправу. «Хм...» — раздался за плечом задумчивый голос преподавателя. «Вы прежде нигде не учились. Я имею в виду специальное магическое образование». «Нет». Бриттани подняла на него удивлённые глаза. «Тогда у вас талант». Господин Диалс указал на чашу с почти готовым ядом. «Так быстро, так чётко, пока другие с первой порцией мучаются. Вы справились со второй. Сколько аконита нужно добавить, чтобы пациент умер?» «Вот». Девушка отмерила немного перетёртых сушёных цветков. Она не понимала, почему именно столько, просто знала. «Хм...» Глубокомысленно протянул салар и почесал подбородок. «А если вы хотите, чтобы человек находился в сознании, но бредил, сколько надо отнять?» И вновь Бри, не дрогнувшей рукой, убрала нужное количество. «Не ваш это факультет», — покачал головой преподаватель. «Может, вы и природница, но у меня добились бы больших успехов. Подумайте, барышня, если захотите перевестись. Обещаю устроить без дополнительных испытаний. А вам...» Грозно глянул он на Софию. «Пять штрафных баллов за лень и еще столько же за занятия посторонними вещами на занятиях. До конца практикума полчаса. Поторопитесь, выполните задание, сниму половину штрафа».